«Анастасия Шер. Молох. Укус кобры». Анотация. Лежа на лестничной площадке, я истекала кровью и думала о том, как несправедливо и обидно будет погибнуть вот так. Сквозь дымку во взгляде увидела склонившуюся надо мной тень, а в следующую секунду чья-то огромная ручище схватила меня за шиворот и дёрнула вверх. «Эй, живая! послышался грубый хриплый голос. «Я об этом пожалею», — проворчал мужик, и последнее, что я увидела перед тем, как отрубиться, — огромную страшную кобру на его предплечье. Он вернется через десять лет, чтобы отомстить ей за предательство. Он вернется, чтобы уничтожить ее, стереть в своей груди последние следы той ядовитой любви. Но увидев её... счастливую, замужнюю, сияющей улыбкой, поймет, что любовь мутировала в одержимость, и теперь ее не вырвать из сердца. Содержит нецензурную брань. Глава первая. 2010 год. Эй, девка, вставай, ну. подъем Чего разлеглась тут? Тут, между прочим, нормальные люди отдыхать собираются. А на свои тряпки развесила млеть. Какая-то баба тормошила меня за плечо и часто дышала в лицо как минимум трехдневным перегаром. К нему добавился запах немытого тела и грязной одежды. Опять бомжи пожаловали. Я открыла один глаз, поморщилась, увидев перед собой какую-то тётку неопределённого возраста. Неопределенного – это из-за фингала под левым глазом и пропитая пухшей харьей. Ей могло быть как шестьдесят, так и тридцать Хрен поймешь. Хотела сказать алкашке, что ей тоже не мешало бы развесить свои тряпки, предварительно их простернув, как делаю это я у городской колонки. Но, видать, у тётки были другие планы. У нее и двух ее дружков, что стояли чуть поодаль, и пялились на меня голодные львы. Ну как львы? Скорее облезлые помоечные кошаки. Надо же так назвать их, не поворачивается язык. Кошаки поприятнее будут, даже плешивые и блохастые». Натянув на голый зад плед, я вздохнула и села. Трое против одной не потяну. Хоть они пропиты еле передвигают ногами, а все же возьмут численностью. Надо сваливать. У нас на улице так. Кто сильнее, тот и победил. Вчера победила я, выгнав из самой приличной комнаты заброшки какого-то наркошу. Сегодня победили бомжи. Все нормально. Жаль, только не выспалась. А ну, отвернули рожи... Рявкнула я на мужичков-боровичков, продолжая натягивать на себя плед и одновременно пытаясь дотянуться до джинсов на веревке. Один, обиженно поджав свои губы, в болячках отвернулся, второй же продолжил пялиться с наглой ухмылочкой Казановой. Быстро натянув на себе еще сырое шматьё, собрала свои скромные пожитки и была таки изгнана из ночлежки. «Что ж, вечерком найду себе что-нибудь поуютнее. Наверное». «На рынке, где я обычно завтракала, уже набралось народу битком». «Отлично. В толпе проще свалить». Протянув руку к корзине с ярко-красными яблоками, незаметно дернула парочку и сунула их в свою потрёпанную сумку, висящую на бедре. Тоже проделала и с пирожком у беляшной. Стащила его прямо с одноразовой тарелки какого-то зеваки. «Что ж, завтрак сегодня роскошный». Завернув за угол, залезла в старую ракету, оставшуюся от бывшей площадки для детей. Здесь мы с Мартышкой не раз прятались от сбесившихся торгашей. Тут же ели, иногда спали, курили. Благо, моя худосочная комплектация позволяла, а Мартышка и вовсе малявка. Ей в кресенную нору не проблема протиснуться. «Привет!» Тут же ее и нашла. Мартышка, она же Анька, спала в ржавой ракете, свернувшись клубком. «Ты здесь ночевала?» «Ага», — зевнула чумазая, и, откинув грязный оборванный кусок одеяла, явно с мусорки, с интересом заглянула в мою сумку, откуда я выуживала еду. «Ого, ты уже пожрать нашла?» — протянула с завистью. «Ладно», — вздохнула я, — «не оставлять же мелочь голодной». «На вот», — сунула ей яблоко, а сама откусила пирожок. «А мне?» — обиженно протянула мартышка. Выругавшись про себя, протянула ей половину пирожка — «На уже!» «И зачем я в эту ракету полезла?» «Пожелала бы нормально где-нибудь в другом месте. Теперь эту вот корми и сама голодная оставайся». «А я знаю, где можно бабла срубить». Как бы, между прочим, ляпнула мартышка, оттяпывая неприлично большой кусок пирожка. «И где?» Также незаинтересованно спросила я, доедая кусочек теста и хватаясь за второе яблоко, пока Анька не выключила и его. «Там у входа на базар бабка одна появилась». «Сидит отдельно от других, продает груши». «А деньги складывает под ведро, я сама видела». «Если я бабку отвлеку, ты можешь бабки стырить. Только сразу давай договоримся, мне половину». Я хмыкнула. «Ишь ты предприимчивая какая, засранка мелкая». «Не, бабку обворовывать за подло, ответила ей. «Ну тогда я сама», — гордо вздернула нос малявка. «Ну и дура», — констатировала я. «Сама такая». «Ладно». сгрызла яблоко до последнего кусочка и полезла наружу. «Плед тебе пока оставлю, в шею в нем не заведи, вечером приду». «Угу», пробурчала мартышка мне в спину. После нехитрого завтрака жить стало веселее, но мой безразмерный желудок все еще требовал жратвы, и я снова сунулась на рынок, натянув капюшон олимпийки на глаза. И тут же, пройдя ворота, прошвырнулась взглядом по снующим туда-сюда людишкам». Мгновенно выцепила из толпы несколько человек, отличающихся от остальных дорогим шматьем. Какой-то толстопузый бритоголовый новый русский шагал впереди в кашемировом пальто, а за ним топали двое внушительных мордоворотов. «Это же тот урод, что рынок держит. Вон раздутая от бабла барсетка в руке. Да, торгашей пришел собирать. Уже раз десять хотела я обчистить этого упыря, да все никак с духом не могла собраться». Если его мордовороты меня заловят, то там мне пиздец и настанет. Эти почки поотбивают, как пить дать. Видала я пару раз, как они долги из нищих торгашей выбивали. Твари. А сейчас вдруг подумалось, что если не сейчас, то когда тогда? И жрать так хочется хоть волком вой. Дерну у него браслет. Вон какой толстый висит на жирном запястье. Пока пробиралась сквозь толпу, Боров со своими прихлебалами остановился у сигаретного ларька. Заглянул в приоткрытую дверь. «Самое время». И я, сорвавшись с места, ломанулась к нему, едва не сбивая с ног одного из охранников. «Дядя Дима, привет!» Бросилась жирному на шею, тут же попятилась, состроив удивленное лицо. «Ты чё, ёпта?» рявкнул тот, поворачиваясь всей тушей ко мне. «Ой, обозналась. Извините, пожалуйста». Мило заулыбалась я и, невинно пожав плечами, пошла в сторону. «Ишь ты, попрыгунья!» Услышала вслед его насмешливое и сама улыбнулась, сжимая в ладони тяжелый браслет. Вот только рано радовалась. И знала ведь, надо уносить ноги да пошустрее. Но отчего-то не поспешила. То ли гордыня меня подвела, то ли недооценила противника. А когда услышала в спину «Стоять, сука!», было уже поздно. Я, конечно, бросилась на утёк, да только сбежать не успела. Один из мордоворотов нагнал меня у самых ворот рынка и схватил за шкирку, как нашкодившего котенка, отрывая от земли. «Сука! Браслет у меня спиздило! Ты гляди на эту тварь!» — рычал бритоголовый Боров, наступая на меня огромной тучей. Я было усмехнулась, но усмешку эту тут же стёрла сильная, до да ужаса болезненная пощечина. «В машину эту шалову, В сауну со мной поедет!» — злобно зашипел бандюк, А я всхлипнула, когда поняла, что шутки закончились. Браслет из моей руки выдернули и потащили за шиворот к двум джипам, стоящим на въезде на рынок. И хоть бы одна тварь из всей толпы, остановившейся понаблюдать за этой сценой, дернулась мне помочь. В тот день мне исполнилось восемнадцать.